После памятного введения провиселицу удавалось отвлекаться изнуряющей работы и крепким сном целый месяц, почти до начала августа. Именно тогда Кэс впервые за долгое время решила добраться до дома на метро. Она задержалась на работе, в кафешке был банкет, и пока припозднившиеся клиенты разошлись, уже стемнело. В итоге так набегалось, что не нашла в себе сил на пешую прогулку. Спустившись на станцию подземки, девушка в и з н е м о ж е н и и прислонилась спиной к колонне и прикрыла слепающиеся глаза, т ч е т н о пытаясь подавить необоримую зевоту. Нудно и противно начинала болеть голова. Скорее бы до дома добраться. Спать. Спать, спать. Она спрыгивает с платформы, стараясь не упасть и не приземлиться на третий рельс. Ей нужно всего лишь подобрать за копченых путей монетку и вскарабкаться обратно. несмотря на предостерегающие крики, Кэс бесстрашно наклоняется и поднимает тускло мерцающий кругляж. Должно быть, со стороны она похожа на сумасшедшую, кидаться наверную смерть ради какой-то мелочи. Из глубины черного туннеля уже приближается поезд, но Кэс не слышит его, как не слышит и предостерегающих криков. Она рассматривает монету. Та оказывается крупной и, на удивление, тяжелой с неровными, истертыми краями. но бесподобно от чеканином с и л у э т о м старинного города. Стройные башни, стрельчатые окна, р а з н о м а с т н ы е крыши домов. Наверное, все эти подробности невозможно рассмотреть без лупы. Однако чем дольше Кэс вглядывается в диковинную чеканку, тем лучше видит. Изображение словно увеличивается в размерах, выплывает вперед. Уже можно рассмотреть зубчатые каменные стены, узкие щели бойниц. нескольких стражников у высоких ворот. Ревет гудок. Поезд. Девушка лихорадочно сжимает в кулаке заветную монетку и кидается к платформе, но замирает с глупо протянутой вверх рукой и запрокинутым лицом. На уровне глаз оказываются темные ботинки на толстой грубой подошве. Не тянется спасительная ладонь, не слышатся ободряющие и тревожные крики. Незнакомец, облаченный в потертые джинсы и серую футболку, Стоит на краю платформы и смотрит вниз. Глаз не видно за темными линзами очков, но Кэс узнает Амона и против воли отшатывается к неминуемой смерти. Однако демон резко наклоняется, крылатая тень мелькает в холодном свете ф о н а р е и сильная рука сжимает запястье девушки. Обладательница диковинной монеты взмывает вверх, не успевая удивиться, подхватившей ее с в и р е п о й силе. А за спиной уже грохочет вагоны тормозящего состава и проносится душный ветер подземки. Хочется кричать, но страх застывает в горле, и спасенная жертва только шепчет: "Не снимай очки". Однако яростные голубые глаза заклятого спасителя уже смотрят ей в душу и з зрачков глядит безна. д У Кэс подкашиваются ноги, на жестоком лице Амона расцветает хищная улыбка. И девушка с ужасом видит зверя. Неужели он спас ее, чтобы уничтожить? Она сжимает в потной ладони монету, понимая, ни вырваться, ни убежать, ни проснуться уже не сможет. На запястье смыкаются стальные пальцы. Почему ты спас меня? Одними губами шепчет Кэс, не в силах больше мучиться неизвестностью. А м он склоняется к ней. От него исходит такой неистовый жар, что у девушки начинает кружиться голова. Тёплое дыхание щекочет висок, и зверь отвечает: потому что ты моя.